Я знала, на что намекает ворона. За несколько часов до этого я прыгала в интернете по ссылкам, уже позабыв, что, собственно, я начинала искать, и вдруг меня поразило название сказки, выскочившее на странице художественного каталога. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». «Это ведь и есть программа моего путешествия», — подумала я. «Проблема не только с тем, куда ехать, но и с тем, что там искать». Я посмеялась, дала себе слово обязательно найти эту сказку вечером и тут же обо всем забыла. А Ворона мне напомнила. Нет, все понятно. Я на самом деле не забыла, просто переместила информацию в подсознательный буфер, а крик Вороны сработал как триггер. Знаем. Ворона не подавала мне никаких знаков, она вообще беседовала не со мной, а с лесой из ФСБ, которая интересовалась оптовыми поставками пармезана из братской Беларуси и так далее. Объяснить все это, уничтожив элемент чудесного, несложно. Сложно пережить такое событие, как чудо. А мне это удалось. Ворона сказала, почитай же, наконец, сказку, дура. Я немедленно нашла ее в интернете и прочла. В общем, один стрелец хотел убить птицу. Опять птицу. Она вместо этого стала его магической женой и заставила стрельца проходить волшебное испытание, мобилизовав себе в помощники тамошнего царя. Первые два испытания были так себе, путешествие на тот свет и ловли говорящего кота с помощью трех железных колпаков. бизнес аз А вот третье задание было уже серьезным. То самое, пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что. Не знаю куда оказалось пространством за огненной рекой, куда героя принесла разросшаяся лягушка, а не знаю что, некой сущностью по имени Сват Наум. Этот самый сват наум только и ждал случая, чтобы покинуть прежнего хозяина, какого-то мужичка с ноготок, борода с локоток. Мне представился маленький вредничий Гевара. Дальше сват наум помог герою приобрести магическое оружие, попутно ограбив ни в чем не виноватых купцов. Хейст был молчаливо одобрен народной душой. А дальше герой вернулся к своей волшебной жене, убил царя, занял его место и стал жить во дворце, тыкая штыком в картины и отправляясь в вазы. В общем, весь Проб и Кропоткин в одном флаконе. Морфология русской освободительной сказки плюс ауе и жизнь ворам. Неудивительно, что с такими заложенными в сознание скриптами, впрочем, без паники, современных деток уже благополучно перевели на трансгендерного десная. Ещё я подумала, что сват на ум был искаженным свят на ум или свет на ум. А неудачное убийство птицы с ее последующим превращением в магическую жену вообще приглашало в такие кудрявые аллеи народного ума, что без эскорта тяжеловооруженных феминисток я бы туда не сунулась. В общем, сказка доставила, но в практическом смысле никаких выводов я не сделала. Прожог на гигантской лягушке за огненную реку? Ну да, запомним. И при случае повторим. А дальше события стали развиваться стремительно. Вечером ко мне заявился Антоша. Хорошо подкуренный и весь такой экзистенциальный. Он сообщил, что наконец создал нечто вполне гениальное. Я приготовилась опять слушать его музло и умно кивать, но это, как оказалось, был текст. Новый японский отрывок, как он сообщил с характерным тетрагидроканабинольным подхихикиванием. «Хорошо», — сказала я, — «оставь почитать». «Нет», — ответил Антоша, — «ты сейчас прочти». «Прямо сейчас». Что-то целиком?» Там две странички всего. И он протянул мне эти самые две странички, уже прилично захватанные пальцами. Видно, весь день делился с соратниками. И я стал читать. Иван Манагатори. Сказка острова Шикотан. Принц Иван, пожилой мастер Лука, вышел на крыльцо и пустил стрелу с раздвоенным наконечником к горизонту. Через несколько дней... Люди в зеленом остановили его паланкин в лесу. На поляне перед паланкином сидела известная в тех местах лягушка-оборотень по имени Кусукатян. Говорили, что когда-то она была супругой трех сёгунов и двенадцати дайме, но в этой ли жизни или прежде никто не знал. Лягушка-оборотень держала пущенную принцем стрелу острыми зубами, растущими в три ряда и успела уже перекусить ее в нескольких местах. Увидев принца Ивана, лягушка сказала, «Скорее неси меня в замок, принц Иван. Ты поцелуешь меня, и я стану прекрасной принцессой». Принц Иван улыбнулся краем рта, посмотрел ввысь, слегка натянул лук и молвил, «Что есть красота!» «Как же так!» — поразилась лягушка. «Ты колеблешься?» «Видишь ли, милая», — ответил принц Иван, «когда постигаешь природу пути, говорящих лягушек более незачем превращать в прекрасных принцесс. Да и кто я такой, чтобы вмешиваться в поток трансформаций?» И сделал услугам знак идти дальше. Однако думать о встрече не перестал. И, вернувшись в замок, так сложил. «Прозревая, удержанное, 20 лет с говорящей лягушкой. Вонь Шанели, измены, печаль. Римы, капри, собачки, подружки, маски, позы, последний причал. Я шепну ей на лунной подушке, как бессильны пустые слова, передать то, что чувствуют души. И лягушка ответит мне «ква» а потом захрапит. Станет скучно. Я скажу ей, послушай, ну ты... Хочешь знать, что бывает с лягушкой при падении с большой высоты? Ты холодная, липкая сволочь. Дремлет смерть в твоей черной звезде. Я швырну тебя в форточку в помощь, чтобы ты квакала там, в темноте и лягушка испуганно встанет, утирая растянутый рот, и исполнит свой мертвенный танец, вопросительно глядя вперед, Я скажу ей, ну ладно, паскуда, в уголке за помойным ведром оставайся, пожалуй, покуда. Мы еще разберемся потом. Вообще-то, прости меня, гада, я люблю, как ты смотришь в окно на пурпурные тени заката. Спи, пожалуйста. Мне все равно. Но лягушка отпрыгнет под лавку, запылает гастрами Фейсбук, и психолог напишет ей справку, что она настрадалась от мук, и попросит юриста лягушка всё моё на нее записать, потому что я мял ее брюшка, регулярно мешая ей спать. А потом я умру, и лягушка... Похоронит меня при луне, и останется лишь комнатушка, где все будет как раньше, при мне. Бросив кисть, надолго ушел в созерцании сути. Затем велел переписать большими знаками и удалился совершенствоваться в стрельбе. А кусок утян вскоре поймали крестьяне, Побили тяпками и мотыгами и сожгли на рисовом поле, как ведьму. Снизу был рисуночек. Такие невинные цветочки-колокольчики. Над ними бабочка, а под землей поджавшие лапки скелет лягушки со свалившейся короной и обломанной стрелой во рту. Нет, мне даже понравилось. С абстрактной точки зрения совсем неплохо. Некоторые тенденции и конкретные события нашего меркантильного века отражены точно. Более того, отдельные строки выдают дыхание пусть камерного, но таланта. Но каким, прости господи, надо быть идиотом, чтобы принести такие вот колокольчики вместо букета роз своей девушке, которая в силу известных физиологических причин регулярно вынуждена принимать при интимном общении позу этой самой лягушки? Он что, не понимает? Или понимает и специально? Может, он себя принцем считает, стрелком из небесного лука, и потом, что это за все моё на нее записать? Небольшой этот самый? Или у него что-то еще припрятано? Я улыбнулась, чувствуя, как у меня внутри конденсируется холодная ярость. Я чувствовала себя большой умной змеей, которая готовится проглотить обнаглевшего кролика. И мне стыдно признаться, это нравилось. «Ничего», — сказала я, — «нормально. Особенно цветочки хорошенькие, такие милые. Прямо вижу, как ты вырисовывал, высунув язык». «Я знал, что тебе понравится. У тебя пожрать есть». «Нет», — ответила я, Пойдем «пойдём поужинаем?» «Угощаешь?» Я кивнула. «Вот это здорово», — сказал Антоша и чмокнул меня в щёку. Как раз на пробила. пробило. Ничего, что я по-английски с вами разговариваю. Ничего. Только давай сначала перепихнемся по-быстренькому. Сказал он и потёрся мою щёку своей. Я где-то читал «Полезно перед едой». Расслабляет гладкую мускулатуру. Милый романтик. Ну, давай, согласилась я. Мне не хотелось этим заниматься, но я, во-первых, уже знала, что мы делаем это в последний раз. А во-вторых, мне стало интересно, до каких объемов может разрастись во мне эта змеиная злоба и как долго я способна ее скрывать. Пришел, значит, к лягушке. Перепихнуться и поесть. Зайчик. То есть нет, это вчера ты был зайчик. Сегодня, извини, ты уже кролик. Во время Квики я даже постановала от удовольствия, от сознания того, что я сегодня с этим кроликом сделаю, и от того, как я замечательно умею скрывать свои чувства. Быть змеёй довольно приятно. Гораздо приятнее, чем работать у патриархата лягушкой. Загляни Антоша в мою душу, и он бы навсегда изменил свое отношение к женскому оргазму. На самом деле я так на него разозлилась, что вела себя куда темпераментнее, чем обычно. И в конце он наградил меня мечтательным прерывистым вздохом и долгим поцелуем. Вот и хорошо, кролик. Будет что вспомнить, когда мамочка уедет. Через 10 минут мы вышли из дома, выбрались из двора и пошли по улице. Тут было много всяких кафешечек и ресторанчиков. Сначала я действительно планировала угостить Антоша прощальным ужином, но угнетала необходимость долго говорить и вообще что-то ему объяснять. Все решилось самым неожиданным образом, прямо как в сказке. Я имею в виду буквально. Я услышала песню из открытой двери одной кофейни и разобрала вторую половину куплета. As a hot river swim on the rim, Как горячая река плывет по краю вулкана. Дальше красиво вступил то ли саксофон, то ли синтезатор. Но этих слов было достаточно. У меня в голове будто зажгли лампочку. Горячая река. Край вулкана. Лягушка прыгала через что? Через огненную реку. Про лягушку все объяснила Антоша. А вот эта река только что отзвучала. Я остановилась. Антоша тоже остановился и вопросительно на меня поглядел. «Значит, ужин будет такой», — сказала я. «Иди к другой лягушке, и пусть тебя сегодня покормит она». «Мне надо разобраться в своих чувствах. Не перебивай. Может быть, я тебе потом позвоню. Но не уверена. И давай ничего не будем обсуждать. У меня, правда, сейчас нет сил». Он выпучил глаза. Такого он точно не ждал. «А почему могу дать на ужин?» Перебила я. Надо?» «Нет», — ответил он. «Спасибо». В нём проснулась гордость. «Вот хорошо. Тогда пока. И не ходи за мной, ладно? Счастливая охота на острове Шкатан». Я поцеловала его в щеку, повернулась и вошла в кофейню, где только что играла песня про горячую реку. Я не всегда действую так решительно, но сегодня был особый случай. Это было как в телефонной игре. Сложившийся в нужную комбинацию пазл вдруг зажигается сказочным золотым светом, освещает все вокруг, сгорает, и на экране появляется что-то другое. Второе чудо подряд. Второе после того, как ворона напомнила мне про сказку. Самое поразительное, что эти чудеса ничем не выделялись из обычного бытового потока событий, но совершенно точно были чудесами. Хотя доказать их чудесность кому-то другому, вот тому же Антоше, я вряд ли сумела бы. Я спросила бармена, что у него играет? Флешка? меланхолично ответил он. Понятно. Я попросила перещелкнуться на два трека назад, и когда опять заиграла песня про горячую реку, занюхала ее дизером. Оказалось, это Ник Мейсон, барабанщик Пинк Флойда его сольник аж 81-го лохматого года. Песня называлась Hot River и была правда хороша. Я тут же нашла в сети слова. Что-то проплавание по вулканической реке с туманными сексуальными коннотациями. Никаких внятных намеков в тексте не содержалось. Но это было неважно. Лягушка уже взмыла над рекой. Оставалось понять, куда ей следует приземлиться. Я глядела кафешку. В углу ел пирожное с чаем военный курсант. В другом спорили за столиком у окна две тетушки. На стене была панорама большого города с храмом на холме. Я повернулась к бармену, открыла рот для вопроса, но тут же поняла по его лицу, что самое время сделать заказ. Я опустила глаза на витрину. «Можно мне...» «Это у вас чизкейк или с йогуртом?» «С черничным йогуртом». «Дайте один и чай». «Зеленый есть?» «Есть». Я расплатилась и подхватила блюдце со своим черничным кейком. Теперь можно было задавать дальнейшие вопросы. «Простите, а что это за панорама?» «Стамбул», — улыбнулся бармен. «Если вы заметили, мы так называемся. Вон, видите, это святая София». Я села за столик и с удовольствием съела свой кейк. Он был почти без излишков сахара, но все таки чуть жирноват. Но это по-любому лучше, чем сахар. Чай мне тоже понравился, японская сенча. Интересно. А вот если бы ворона сразу прокаркала «Стамбул», а не «Сказка», «Дура», — ответила я себе. «Во-первых, это не ворона прокаркала сказка, а ты узнала это слово в её каркар, -кар, потому что прочитала в сети про сказку. Слово «Стамбул» ты не услышал бы точно, потому что про Стамбул не думала. А во-вторых, если бы не сказка, ты бы до сих пор работала лягушкой и Антошей. Утирала типа растянутый рот. Когда знаешь, куда ехать, сумку собирать проще, чем если не знаешь совсем». Золотыми буквами надо вписать этот афоризм в сокровищницу человеческой мудрости и повесить рядом с незабываемыми вечными словами Арнольда Шварценеггера. Что надо знать поездки поездке в Турцию? Сейчас посмотрим. Так, виза не нужна, войны с ними пока нет, лететь можно хоть завтра. Что бы мы делали без тебя, интернет? Верно, бродили бы в тех же потемках, где наши бабушки. Я позвонила в знакомую турфирму, и мне за 15 минут организовали гостиницу на две недели, билет, в один конец сказала я, куда дальше решу на месте, и даже личного русскоязычного гида для ознакомления с древностями. Гид должен был встретить меня в аэропорту. И не так, чтобы очень дорого, справилась бы и без папочки. Во всяком случае, теоретически. Эмодзи привлекательной блондинки с толстым мешком золота в руке, презрительно разглядывающей небольшой затасканный земной шар. PNG.